Глава 15. Ты душу мне вырвала. Ты это понимаешь? Кир. Пока меня на куски раскладывает, Любомирова отмирает и удирает, ныряет в толпу и нет её. Прикрываю веки, сжимаю челюсти и планомерно вдыхаю. Не побегу за ней. Кто она такая, чтобы я за ней, чёрт возьми, бегал? Я после того, что она сделала, такое не прощают. Пошла она на хрен. Чёрта, чёрта, чёрта, бросаюсь следом, через рощу толпы колхозников, через какой-то фермерский двор, через сад. Пока не вижу белеющее в темноте платье. Ускоряюсь, слышу лишь собственное бешеное сердцебиение, быстро настигая, обхватываю рукой поперёк тела. На мгновение протискиваю к себе, закрываю глаза, вдыхаю. Один затяжной удар сердца. Безумное расширение четырехкамерной мышцы на осколки. Отбрасываю, разворачиваю, припираю к ограде и сетке. Вместе с ней качаемся, покалываю ладонью ее лицо и врезаюсь взглядом в глаза. Это больше не любовь и пошлость, это смерть и ад. Дождь обрушивается, не задевает. За грудиной такие молнии высекают, что кажется, амфидон начался изнутри меня, ныряя в ее зрачки. Как обычно, в душу прорываюсь. А вижу тот проклятый снимок и убийственные слова. Я всё решила. Девственности больше нет. Я переспала с другим. Ты что натворила? Ты что натворила? Зверем реву, перекрикивая шум дождя. Внутри меня громче льёт, затапливает горячей лавой по самую макушку в ней. Что хотела, то и сделала. Я тебе ничего не обещала. А то, что деньги взяла, Так ты сам вынудил. Я тебе сразу сказала, что отдам все. Не сейчас, но. Да при чем здесь деньги? Причем деньги, а? Слава лить от одним бурным хриплым, раздирающим горло потоком. Любомирово вздрагивает, ловит дрожащими губами воздух. Не знаю, от чего ей больно. Меня душит лишь одна одуряющая мысль. Она больше не моя. А при том, что ты мне заплатил. Орет надсадно и громко всхлипывает. Настолько хочешь быть первым, что готов платить? Ты больной, ты просто помешен на том, чтобы во всем быть первым. Больной, да, больной, да, хочу, так хочу, чтобы не просто деньги, я мать твою жизнь готов был отдать. Ты это понимаешь? Вы крикиваю агрессивно, не в силах скрыть боль. Нет, не понимаю, не собираюсь понимать. Ты и все время врешь. Зажмуриваясь, лихорадочно мотает головой. Ты мать твою душу мне вырвала, и это ты понимаешь. Казалось бы, куда и снее, но Любомирова, будто загипнотизированная маньячка, упрямо вещает одно и то же. Нет, не понимаю. Хватит выдумывать. Моя жизнь это не часть игры, в которой нужно побеждать, Кирилл. Вот и все. Вот и все. Оставь меня в покое и теперь. Все? Так ты это видишь? Только это? А как ещё? Если бы всё было так, я бы взял твою целку ещё тогда. Уверен, у тебя просто в тот момент другие планы сработали. И если бы не Довлатова, ты на хрен слышишь только себя, хрявкой откровенно пугая её. Помню, а сердце-на уже не могу остановиться, загибаюсь. Просто уезжай, Кирилл, уезжай, пожалуйста. Дождь тебе не даёт увидеть, но я и так слышу, что она рыдает. Вот Вот зачем ты приехал? Я же тебе написала. Я просила. Я тебя обманула. Я спала с другим, ты меня слышишь? Слышишь? Не прекращая кричать и плакать, лупит меня кулаками в грудь. Охрен. Внутри больнее. С такими чувствами я ещё не сталкивался. Они меня убивают, но мать вашу, как-то слишком уж медленно. Адская мука. Ну что ты смотришь? Что ты смотришь? Я ужасная. Заплатил ты, а получил другой. Ты должен меня ненавидеть, слышишь? Ненавидеть меня. Ну что ты смотришь? Как ты смотришь? Ненавидеть меня, Кирилл, пожалуйста. Я тебя ненавижу. Высекаю каждый звук. Гречо, яростно, отчаянно. Любомирова вздрагивает, будто ей от этого больно. Возможно, задевает её долбанное желание быть для всех хорошей. Со мной так получилось. Прекрасно, шепчет и срывается, скривившись, как ребёнок дрожит губами. Бледские чувства. Мне её, несмотря ни на что, хочется утешить. Едва держусь. И даже радуюсь, когда она шепчет: "Потому что я тебя, я тебя тоже ненавижу". А ты никак этого не хотел понимать. Никак. Отлично. Теперь понял. Несколько слов потушим охрипшим голосом, а выбивает весь воздух из лёгких. Судорожно со скрипом глотаю новую жизненно необходимую порцию кислорода. Это всё, что я сейчас впускаю внутрь. И этого хватает, чтобы множить и взрывать адские котлы эмоций. Если ты меня так же сильно, как я тебя, вообще вопросов нет. Нет? Нет. Я бы хотел отвернуться и не смотреть ей в глаза. Но я не мог. Сейчас, когда слова между нами притихли, но не потеряли силу, Визуальный контакт ощущается ещё более напряжённым. Очевидно, я полный дебил, потому что чувствую, как связь между нами усиливается. Точка, выдыхает Любомирова. Точка, выдыхаю я. И такая разруха с этим словом приходит. Едва держусь на ногах. Варя, откликает мужской голос, а у меня вдоль позвоночника ток бежит. На глаза падает красная пелена. Слух затягивает сбитым писком. Любамирова дёргается, вцепляется пальцами мне в плечи. Это он? Догадываюсь, конечно. Нет. Нет, не он. Не он. Не будь таким, как отец. Нет. Отрываю её руки от себя и бросаюсь в сторону тёмного силуэта. Боль, ревность, ярость, адреналин всё это взрывается внутри меня и вылетает наружу. Выгидываю руку, впечатываю кулаку блётку в челюсть. Варя кричит, но мне похрен. Умышленно принимаю ответный удар. Отшатываясь, резко втягиваю тяжёлый воздух. Но мне не больно. Физически мне не больно. И это вызывает внутри меня ещё большую злость. Шаг, удар, ещё удар. Хруст костей, обмякшее тело падает. А я замираю, так как последние полгода делаю это в клетке октагона. Только здесь нет ни судей, ни зрителей. Если что, никто не остановит. Изнутри меня все еще рубят эмоции, но какой-то задний мыслию я догоняю, что если брошусь на землю, уже не остановлюсь, пока не убью его. И казалось бы, похрен, но что-то еще держит, на грани, по самому краю. И я понимаю, из-за нее. Не хочу, чтобы видела таким. Снова злюсь за эти мысли и чувства себя и ее ненавижу. Яростно сплевываю кровь. Нахожу рыдающую Любамирову взглядом. Она застывает. Не похоже, что в принципе дышит. Но я больше не должен об этом беспокоиться. В последний раз на неё смотрю, долго, пока не выталкиваю обезличенное, грубое и сиплое прощание. Удачи.